Глава пятнадцатая. «Правило вруший». «Что приятного в моей глупости?» — удивилась мафия. «На твое слабое место сложно наступить», — пояснил Леня. «И нет в тебе гордости, злости, вредности, жадности. Ты искренне считаешь себя неумной, хотя это не так. Не лезешь в командиры. Пагль знает свой недостаток, пытается с ним бороться». Я часто вижу, как ты читаешь книги. Мафи — добрая, спокойная. Довести ее до драки или крика — сложно. «Зачем махать лапами? И орать не имеет смысла», — поморщилась Мафи. «Лучше спокойно поговорить. И в драку я не лезу по причине трусливости. Я не самая сильная. Могу крепко получить от противника. Еще зубы потеряю. Знаешь, без них плохо». Не поесть нормально. У меня два молочных клыка выпали, так шепеля ведь начала. — Сейчас к твоей дикции придраться трудно, — удивился Лёня. — Что такое дикция? — заморгала мафия. — Произнесение звуков, — пояснил Лёня. — Ты чётко говоришь. Прилепила зубы на смолу. Соскребла её съели сосны. Пока держится призналась пагли «Очень боюсь к врачу идти». Леня засмеялся. «Мафи, я тебя люблю». «Софи, стану пока так её назвать». «Сообразила. С тобой ей трудно справиться. Ты не станешь тихо сидеть в тюрьме. Удерёшь, уведёшь сестёр. И не купить мафи. Она считает себя хуже всех. Такая собака неуязвима. И управлять ею невозможно» поэтому и отправила тебя в Руша похлебать гадкую воду. Она обладает снотворным действием. Паглю предстояло заснуть эдак на пару месяцев. «Ого!» — испугалась Мафи. «Только я очнулась раньше». «Правильно!» — кивнул Леня. «Я увидел тебя около озера». «Услышал храп?» «Понял. Мафу в беде. Нашел куст бодрости» откусил ветку и начал тебя будить. Запах малоприятный у растения, но оно прекрасно подействовало, — вздохнула Мафи. — Спасибо тебе. Подскажи, как найти капу, жози, куки и зефира? Кавернёр мне не нравится, но не оставлять же его в беде. — Кавернёр? — удивился Лёня. — Кто это такой? «Феня позвала Зефира, чтобы он нас научил красиво есть и правильно себя вести», — объяснила Мафи. «Гувернер!» захлопал крыльями Леня. «Мафуня, твои сестры определенно в городе. За каждого пойманного жителя прекрасной долины вруша получает награду. Капа, Жози, Куки, Зефир окажутся в темнице, а Софи «Дадут монетки. Много!» У Маффи на загривке шерсть встала дыбом. «Софи захотела денег и поэтому обманула нас?» «Думаю, да», — коротко ответил Лёня. «Это подло!» — возмутилась Пагль. «Нельзя любить монеты больше, чем тех, кто тебя окружает!» «Увруши, наоборот!» — хмыкнул Леня. — Они за золото сделают что угодно. — В тюрьме плохо. — Испугалась мафия. — У врушей ужасные темницы, — закивал сын птички-пуховички. — Камеры раскиданы по всему городу. Часто стражники ленятся кормить узников. У них даже воды нет. Тебе надо узнать, куда заточили сестер и зефира, и раздобыть карту. На ней указано, где находятся все тюрьмы и кто в них содержится. Такой план имеется не у каждого стражника, лишь у главного. — Поняла, — обрадовалась Пагль. — Найду тюремщика и отниму у него документ. — Действовать нужно хитростью, — начал объяснять мафии Леня. — Нельзя вступать в драку. Ты сейчас одна на свободе. и Если тебя поймают, «Никто не сумеет спасти жителей мопсхауса и зефира. Будь очень осторожна. Набери воды из озера гадких снов. Она может пригодиться. Это идеальное снотворное. У тебя есть фляга?» Мафи начала оглядываться. «Была, а теперь, кажется, пропала». «Расстраиваться из исчезновения фляги не стоит. В рюкзаке у капы она определенно найдется. Причем их может быть несколько разных размеров». «А предусмотрительности лучшего ювелира и ее гениальности как командира отряда в Прекрасной долине знают все», — хихикнул Леня. «Капитолина, собираясь летом на пляж, непременно прихватит лыжи». «Точно». — развеселилась Мафи. — На всякий случай вдруг снег пойдёт, мороз ударит. — прошептал Лёня. — Замри, молчи. Мафи зажала пасть лапами и застыла. — Сядь на траву, не двигайся! — еле слышно произнёс сын пуховички. — Сейчас вернусь. Лёня бесшумно улетел, Мафия опустилась на землю. Потекли минуты. Похоже, прошла целая вечность, прежде чем появился Лёня. Он держал в клюве большой мешок. — Фу! — выдохнула птичка. — Переодевайся! — Куда ты подевался? Почему велел не шевелиться, не говорить? — начала задавать вопросы мафии. — Вруши вмиг услышат, если где-то скандалят. Лгут, сплетничают, осуждают кого-то, — объяснил Лёня. А мы с тобой посмеялись над тем, как Капитолина собирается в дорогу. Испугался. Вдруг нас обнаружат. — Мы же просто шутили, — заморгала мафия. — Без злости. — Да, — кивнул Лёня, — но решил подстраховаться. Правило «А вдруг?» — о нём никогда нельзя забывать в городе. «А вдруг?» — удивилась мафия. «Что за закон такой?» «Увидишь на дороге Врушу, она попросит о помощи», — начал Лёня. «Ты поспешишь к бедолаге и...» «Стоп!» «А вдруг?» «Прежде чем вытаскивать жителя города из неприятности, скажи себе». «Я среди тех, кто лгут, как дышат. А вдруг?» — Вруша говорит неправду». Угощают вкусным? Стоп. А вдруг это отрава? Предлагают помощь? Стоп. А вдруг обманывают? Кто-то упал и сообщает. Мне не больно. А вдруг? А вдруг он просто не хочет никому рассказывать, как ему плохо? В этом случае надо помочь. А вдруг? А вдруг? Мафии. «Не представляешь даже, какая сложная задача перед тобой сейчас стоит. Будь всегда настороже. Вынь из мешка костюм, надень его».